Глава 16. Доводите любую схватку до конца. «Никогда, никогда, никогда не сдавайся!» Уинстон Черчилль. «Не помню ни одного дела в своей жизни, которое я не довел бы до логического завершения. Порой получение результата могло растянуться на долгий срок», занять большой промежуток времени, но мое кредо — все надо доводить до конца, иначе не стоит браться за дело. Для меня важен сам факт завершенности, который я считаю одной из составляющих успешности. Человек, который имеет выдержку и способен не бросать на полдороги начатые проекты, уже заслуживает уважения и внушает чувство доверия к себе». Ведь если у него хватает сил и терпения доводить до конца любые дела, это говорит о целостности и глубине личности, о сильной воле и выдержке, а также о смелости. Для меня очень важно внутреннее состояние, чувства, эмоции, настроение. Все это в купе говорит о том, какие сигналы посылает мне мое подсознание. Раньше я именовал все эти процессы интуицией. Многие называют ее шестым чувством. Но сейчас я предпочитаю говорить «подсознание». Я максимально стараюсь прислушиваться к нему, когда начинаю любое дело, и в особенности, когда заканчиваю. Когда я берусь за проект, то очень долго анализирую ситуацию, пытаюсь взвесить все «за» и «против», просчитать все существующие риски, но главное — Понять, что меня мотивирует, что в конечном итоге я хочу создать, какие эмоции и чувства ожидаю получить по завершении процесса. Потом стараюсь максимально детально продумать все нюансы предстоящей деятельности и осознать, какие усилия и где придется прикладывать. Но еще важнее то, как следует завершать начатое дело я должен испытывать внутренние ощущения законченности процесса, что я реализовался, что у меня получилось, что я насыщен и удовлетворен, Или понимать, что нет смысла дальше продолжать процесс, потому что он перерастает в пустую трату времени с потерей остальных ресурсов. Главное — быть максимально честным с собой в том, что я сделал все возможное, чтобы достигнуть цели» мне необходимо определить, какого результата я жду на ментальном уровне. Тогда я пытаюсь придумать, как можно достичь цели другими путями или изменить цель таким образом, чтобы она отвечала моим потребностям и желаниям. Для меня важна логическая завершенность дела, которая бы удовлетворяла меня эмоционально. А это чувство можно получить как от позитивного, так и от негативного окончания процесса при условии, что ты сделал все возможное. В моей жизни было, есть и будет множество целей и задач, проектов и их реализаций. И даже если Вселенная напрямую перестанет бросать мне вызовы, я думаю, чтобы не заскучать. Я, как это бывает обычно в моей жизни, сам создам себе глобальные и амбициозные цели». Последние несколько лет я перманентно пытался реализовать масштабный проект. Строительство инфраструктурных объектов для государства в рамках одного из министерств. Оказалось, что выйти на конкретных людей в министерстве, которые выбирают компании для выполнения генеральных подрядов, не так-то просто. Я совершил множество попыток, заходил в различные кабинеты, и каждая неудача прибавляла мне опыта и знания именно в этих вопросах. Спустя годы я уже разбирался в строительстве таких инфраструктурных объектов достаточно хорошо, если не сказать профессионально. Но результата это не приносило. Многие на моем месте уже сдались бы и бросили эту затею. Но я верил, что все получится. Во мне разгорелись соревновательные чувства. Мне хотелось перевести эту ситуацию в выигрышное русло и выйти из нее победителем. Я не мог бросить дело, пока тлела хоть искорка надежды, что можно получить контракты. Ведь если отступить, осадок поражения будет жить в тебе до тех пор, пока не реализуешься в подобном проекте и не докажешь свое превосходство над самим собой. Ты смог, вырос и прорвался. Не буду утомлять вас деталями, но в итоге мы вышли на нужных людей, подписали контракты, выстроили качественную работу, отладили все необходимые процессы, и я в очередной раз убедился, что никогда не надо сдаваться. Я считаю, важно не останавливаться, пока не получишь желаемый результат. Конечно, результат, так же как и завершенность какого-либо дела, субъективен. Но мы должны равняться на внутренние ощущения и чувство гармонии с самим собой — в каждом конкретном случае. Для меня очень ярким и запоминающимся событием в жизни стало участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами. Именно этот опыт показал мне, что надо идти до конца, стараясь стать победителем. Я понял, что, прикладывая усилия в правильном русле, можно добиться успеха почти во всем. На «Танцах со звездами я применил стратегию дзюдо — который нарабатывал и тренировал годами. Это телевизионное шоу, в котором участвуют известные люди, которым дают в пары профессиональных танцоров для тренировок. Каждые выходные в прямом эфире в прайм-тайм по федеральному каналу проходит шоу, во время которого слабые участники выбывают. Шоу в прямом эфире. Это как соревнование для спортсмена. И я к этому был ментально готов. Меня удивило, насколько сильно волновались другие участники. У многих возникал очень сильный мандраж, и даже случались истерики из-за того, что они не могли побороть страх выступления в прямом эфире на такую огромную аудиторию в непривычном для себя амплуа. Хотя большинство из них были профессиональными артистами — певцами, актерами, шоуменами, ведущими. Для меня стало большим открытием — насколько моя выучка и спортивная школа превосходили в этом отношении их опыт. Мне весь процесс доставлял удовольствие. Потому что любые состязания — это выход из зоны комфорта. И за годы в дзюдо для меня это стало привычным, принося лишь радость. Когда мы подписывали контракт на участие в шоу, продюсер сказал, что тренироваться нужно будет один, максимум два раза в неделю. Думаю, если бы я так и делал, то выбыл бы в первую же неделю. Проект длился около трех месяцев, и мне пришлось все это время заниматься танцами по 3-4 часа в день. Я понимал, что иначе не смогу выиграть. Моё желание стать финалистом было очень сильным, и я много тренировался, чтобы приучить свое тело к новым нагрузкам и навыкам. В итоге результат — Победа на шоу. Это показало мне, что если правильно использовать ресурсы, работать и контролировать свои страхи, можно покорить многие, если не любые, вершины. Тот вызов для меня был очень велик. Но и его я выдержал и достиг успеха. Дело в том, что на протяжении этих месяцев я даже не допускал возможности, что могу проиграть и я был готов прилагать все необходимые усилия и идти до конца, чтобы победить и достичь успеха. Кстати, написание этой книги тоже стало для меня большим вызовом. Я с детства много читаю, как и мой папа. Это он, случайно, сам того не зная, приобщил меня к чтению. Как-то раз, когда мне было лет восемь, я бездельничал дома, а он, проходя мимо, иронично произнес «Всё, балуешься?» Лучше бы пошел, хоть какую-то книгу прочитал. Не знаю, почему меня это так задело, может, потому что интуитивно все мальчики пытаются подражать своим отцам. Так как мой папа не расставался с книгами и все свободное время посвящал чтению, после этой его невзначай брошенной фразы я тоже стал постоянно читать. С тех пор и по сей день я выделяю на чтение много времени». Ответственно подхожу к выбору литературы, изучаю биографии писателей и их бэкграунд, поскольку придерживаюсь мнения, что если человек сам не добился успеха в моем субъективном его понимании, то чему он может научить меня? В последние годы я стал подумывать о том, чтобы самому написать книгу. Когда я начал понимать, что хочу поделиться с другими своим жизненным опытом, у меня все чаще и чаще стали появляться идеи о чем эта книга должна быть. Позже пришел момент, когда я почувствовал, что надо начинать. И не ошибся. Принялся набивать текст, и с каждой строчкой в голове стали формироваться все более четкие мысли по поводу того, о чем должна быть книга. Начали складываться ее форма и структура. Около 3-4 месяцев у меня заняло создание первоначальной рукописи. И вот здесь. Началось самое интересное. Я принялся изучать вопрос издания книги. У меня был товарищ, владеющий небольшим издательским домом. Я обратился к его специалистам, и они заверили меня, что рукопись интересная, надо редактировать, проводить все необходимые процедуры и издаваться. Согласовали контракт на издание. Специалист должен был начать совместно со мной редактуру, но постоянно что-то откладывалось, сдвигалось — Конкретная работа так и не начиналась. В итоге, прождав около трех месяцев и уже понимая, что что-то явно идет не так, я попросил руководителя издательства не юлить и сказать мне все как есть. В ответ он написал, что в связи со сложившимися обстоятельствами издание книги невозможно. Этот неожиданный вердикт вогнал меня в ступор. Несколько часов я находился в шоке. Очень сильно расстроился, что меня так подвели. Но затем пришел в себя и понял, что надо действовать. Мысли бросить идею с изданием книги у меня ни на мгновение не появилось. Было лишь жаль потраченного времени. И, как говорится, все, что не делается, к лучшему. Я принялся звонить и писать всем знакомым, имеющим хотя бы маломальское отношение к издательскому бизнесу. В итоге... В течение суток вышел на нужных людей и вскоре подписал контракт с самым крупным издательским домом России на издание книги, которую вы сейчас слушаете. Всегда идите до конца в реализации своих целей. Доводите до логического завершения все свои начинания. Становитесь героями, побеждайте и в первую очередь самих себя. Практикум как воспитать несгибаемую волю и выработать твердый характер. Сила воли и твердость характера нужны нам для того, чтобы не сбиться с намеченного пути, ведущего к поставленной цели или реализации желания. Стойкость и самоконтроль не позволяют нам упасть духом и сдаться на полпути к счастью и успеху. Эти качества необходимо постоянно в себе воспитывать потому что крепость воли, подобно силе мышц, достигается только путем тренировок. Поделюсь своими идеями о том, как лучше всего накачать свою волю до несгибаемого состояния. Первое. Ставьте конкретные и четкие задачи. Чтобы каждый раз достигать результата, надо грамотно ставить перед собой цели. Важно правильно и конкретно формулировать, что вы хотите сделать — отмечая, за какой именно срок, и предвидеть итог выполнения этих задач. Определите, что именно будет считаться достижением цели, что вам даст ее осуществление, насколько это выгодно именно вам, принесет ли результат удовольствие. Четко устанавливайте срок начала и окончания ее выполнения, нужны точные даты. Правильно поставленная и сформулированная цель — ограниченное по времени, легче реализуется. Разбивайте цели на подзадачи. Это поможет ускорить процесс, так как вы будете видеть конечность небольших этапов и двигаться от успеха к успеху, выполняя небольшие действия одно за другим. Вторая. Дисциплина — основа успеха. Дисциплина — важнейший навык успешного человека — который нельзя заменить ни талантом, ни удачей. Дисциплинированному человеку чужда суета, поскольку он всегда планирует свой день и никогда не опаздывает. Ему легче добиваться своих целей, поскольку он не отвлекается на посторонние дела, не тратит время впустую. Главные враги дисциплины — неумение противостоять соблазнам и потакание собственным слабостям. Человек по природе своей склонен к предпочтению доступных удовольствий упорному труду. И даже самые морально устойчивые иногда сдаются. Чтобы избежать подобных проблем, избавьте себя от искушений. Например, возьмите за правило не заходить в социальные сети в рабочее время. Не забивайте холодильник вредными продуктами. Не скачивайте перед выходными целый сезон сериала. Планируйте утро так, чтобы собираться к нужному времени без спешки. Учитесь концентрироваться на важных вещах и игнорировать отвлекающие факторы. Это приучит вас доводить дела до конца. Целенаправленно работая над собой, можно развить в себе привычку к дисциплине, которая поможет вам быть максимально эффективным во всех сферах жизни. Третье. Ориентируйтесь на свои ценности а не на ценности окружающих. Может создаться впечатление, что люди вокруг лучше знают, как вам поступать. Все что-то подсказывают, пытаются отстоять свою точку зрения, предлагают решения. Но важно ориентироваться на собственную систему ценностей, а от окружения принимать только лучшие советы и навыки. Другие люди могут счесть вас эгоистом, или слишком принципиальным человеком — это их право. Однако истинное проявление эгоизма — как раз попытки заставлять других людей с помощью различных манипуляций действовать так, как хочешь ты. А поступать в соответствии с собственным мировоззрением, логикой и желаниями — это поведение цельной, здоровой и сильной личности. Четвёртое. Всегда выполняйте свои обещания. Это правило касается любых, даже мелких обязательств, типа «перезвоню», «буду вовремя», «не забуду». Каждое обещание — это данное тобой слово. Нужно его сдержать. А иначе чего оно стоит, и, соответственно, чего стоишь ты? Причем это относится как к обещаниям, данным другим людям, так и к тому, что вы пообещали самим себе. Если в результате вам придется сделать что-то неприятное, в следующий раз вы хорошенько подумаете, прежде чем взять на себя какое-то обязательство. Стойте за каждое свое слово так, как будто от его выполнения зависит ваша жизнь. Пятое. Развивайте в себе волевые качества. Будьте инициативными. Обсуждайте насущные проблемы и задачи, Выходите первым с предложениями и вариантами решений. Воспитывайте в себе независимость. Создавайте ситуации с различными альтернативами. Любой выбор — это развитие самостоятельности. Чем ответственнее решение, тем лучше. Проявляйте настойчивость. Выполняйте необходимые рутинные ежедневные задачи, несмотря ни на что. Со временем объем сделанного перерастет в качество и опыт. Контролируйте себя и вырабатывайте самообладание. Научитесь разбираться в составе своих эмоций. Базовых эмоций психологи выделяют всего шесть. Радость, страх, гнев, печаль, отвращение, удивление. Все остальные — варианты сочетания нескольких из них. Например, обида часто состоит из гнева и страха. Когда вы поймете, что именно скрывается за вашим чувством, сможете его контролировать. Учитесь выражать и отстаивать свое мнение, бороться за свои права.